На печи нету, за печью нету, под печью нету. В чулане посветил, одна ржавь. Ловкой рукой подхватил крюк, насколько ж крюком сподручнее. Протыкал все насквозь, нету. Стол, может, ящик какой, нету. Табурет, двойное дно, нету. Постоял, обводя избу глазами. Сарай, выбежал со свечой в сарай. Тоже бани у нее нет, некому было баню сложить. Вернулся в избу.